Александра Красногорская смотрит в объектив. 29 апреля, 14 часов 34 минуты. Центральный парк, Нью-Йорк. Саша с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Все раздражало, бесило и возмущало, причем в равных пропорциях. Бледное солнце над Манхэттеном напоминало лампу дневного света в курительной комнате. Вроде бы лучи запускает яркие и интенсивные, но пробиться через клубы сизого смога им не под силу. Фальшивое солнце. Клёпанный фонарь. Фальшивые улыбки прохожих ему подстать. Толпы народа на улицах. Все куда-то спешат и толкаются локтями. Но, замирая на светофорах, все косятся друг на друга и растягивают губы, как Джокер, сидящий на антидепрессантах. Даже жутковато становится. Скорей бы уже зелёный. Красная рука на экране исчезла. Вместо неё появился белый человечек. «Белый? Реали?» really? Журналистка замешкалась, и чья-то пятерня тут же припечатала ее копчик. Джокеры без всякого стеснения шпыняли и отпихивали девушку, громогласно обсуждая понаехавших в нерезиновый мегаполис. Ну, хотя бы новые туфли не затоптали, и на том спасибо. А вы что гудите машины? Подумаешь, пробка. Любой затор — шанс для автомобилиста научиться терпению и смирению. Но просветления достигают единицы, остальные же слетают с катушек окончательно и бесповоротно. Переходя 59-ю улицу, Саша увидела роскошный кабриолет и не менее роскошную блондинку за рулем. Красавица поковырялась в ухе длинным идеально отманикюренным ногтем, а потом отправила комочек серы в рот. Нью-Йорк, мать его, город контрастов. Александру сюда отправили в награду за эксклюзивное интервью. Обычно в Штаты летает только главный редактор журнала, или заместитель главного редактора, или любовница главного редактора. Любовница зама, подобный вояж уже не светит. Ее в лучшем случае пошлют в Венецию, да не на 3 Это тоже безмерно раздражало. Вся редакция наверняка шушукается за спиной. и Ишь куда полетела? А поскольку она не зам, то молва непременно заклеймит. Ясненько, понятненько, переспала с шефом. Потому выскочке достаются задания на зависть прочим. То звезду интернета в Париже обаять, теперь вот взять интервью у юных наследниц русского миллионера в Америке. Да к черту завистниц. Ядовитые гадюки всегда чем-то недовольны. Переживать из-за этого. Вот еще. Другие мысли взрывали ее мозг во время изнурительного перелета через Атлантику. Душевная рана начала покрываться загрубевшей корочкой, хотя все еще болезненно пульсировала. ночная прогулка по неоновому раю Тайм-сквер, адский шопинг на Мэдисон-авеню, чистилище Нью-Йоркской подземки, Саша старалась забыться, честно старалась. Сосредоточиться на здесь и сейчас. Здесь, в Центральном парке, недавно полили газоны, и прямо сейчас острые каблучки лодочек от Джимми Чу утопают во влажном дерне. Ходить приходится на цыпочках, чтобы не застрять. Но даже этого вопиющее неудобство не способно задвинуть образ перелетного жениха в дальние закоулки сознания, где хранятся воспоминания о мимолетных интрижках. А ведь мусорная куча – самое подходящее место для обманщика, с которым она поклялась никогда больше не встречаться. Журналистка приникла к видоискателю фотоаппарата и не поверила своему глазу. «Что за наваждение? Везде теперь этот тип мерещится». Проморгалась. Посмотрела еще раз. но ну, не может же быть такого. Подкрутила кольцо фокусировки на объективе, увеличивая картинку. Точно. Он. Как по заказу. Та же красная рубаха. Та же лысая макушка. Разве что щетина на щеках отросла и превратилась в изящную бородку. Наверное, уже не такая колючая. Саша отбросила предательскую мысль и отвернулась. Хотя сказать по правде это не помогло. Она затылком чувствовала прилипчивый взгляд, а по спине бежали мурашки, не разобрать то ли от страха, то ли от брезгливости, а может, от предвкушения чуда. Шумный парк будто нарочно онемел, смолкли голоса людей и птичий щебет. Ветер и тот спрятался в непролазных зарослях за черепашьим прудом. Слышались лишь торопливые шаги и учащенное дыхание этого... этого... «Привет! Скучала без меня?» сказал Лев. Три часа он размышлял, как лучше составить сообщение, записывал, стирал, начинал заново. Потом телефон разрядился, пришлось выстраивать неуютный диалог в голове. В конце концов, что-то начало получаться, даже возникли несколько отличных аргументов в защиту приговоренного. Жаль, пока бежал по лужайке, все они улетучились. Лев вглядывался в лица прохожих и В фигуры и верил, что узнает Сашу по походке, по мимолётному движению руки, которая отбрасывает волосы с лба по лучистой улыбке, по всему тому, во что он влюблялся, всё сильнее с каждой секундой. Узнал, налетел ураганом, хотел закружить, подбросить до самого неба, а потом стиснуть в объятиях и целовать, целовать, целовать. Но холодный блеск в её глазах напомнил безжалостное лезвие гильотины. Обнимашки, говоришь? Давай, дружочек, рискни. И все. Как отрезало. В руках возник хаотичный тремор, ноги перестали сгибаться, он кое-как проковылял последние метры, будто шарнирный пупс, и скомкал начало разговора, который так-то легким не планировался. — Как ты меня нашел? — сухо спросила Саша. — Шпионил, что ли? — Немножко, — смутился Лев. — Опробовал твой парижский метод. то есть не сразу, конечно. Сначала пытался написать тебе сообщение, потому что хотел сказать... Он смутился ещё больше и сделал вид, что никак не может продышаться после забега по парку. Фыркал, откашливался, выдыхал воздух с протяжным «фух». Так прошло минуты две или три, во время которых Саша смотрела на его дикие корчи без тени сочувствия. Придётся оправдываться дальше. И вот я писал, писал, писал... А потом, представляешь, села батарейка. А потом телефон зарядился, и я увидел фотографию, которую ты выложила. Центральный парк. А я тут как раз рядом. Был. Решил, что это знак. Зачем что-то писать, когда можно сказать словами? Прибежал. Кто ж знал, что этот парк такой огромный? Фух. Саша смотрела на его дикие корчи и думала о своём. Час назад казалось, что её душа промёрзла насквозь. Тем вечером у Эйфелевой башни. и уже не способна почувствовать хоть что-то, кроме холодной пустоты. А нет, оживилась. Чихнула разноцветными искрами, потянулась к перелетному жениху, будто стебелек к солнышку. Объясните, как это у них получается? Почему плохие парни так нравятся хорошим девочкам? Все эти рыцари дорог, одинокие волки, джентльмены удачи и прочие авантюристы. И ведь чем хуже они себя ведут, тем сильнее привлекают скромных красавиц. «Сашенька, душа моя, да что ж тут непонятного?» – откликнулся из подсознания доктор Фрейд. «У скромных красавиц жизнь скучна и однообразна. Все они поголовно закомплексованы, поскольку подавляют свою сексуальность. Так достаточно. Что за упрощенный подход? Сводить любую проблему к отсутствию секса. И про однообразие мимо». Далеко не каждая скучающая девица готова без раздумий связаться с искателем приключений в надежде, что судьба сразу же отсыплет ей горстку другую острых ощущений. Сашу вот разнообразием жизнь тоже не балует. Это же не значит, что она пустится во все тяжкие с этим... этим... Журналистка отвернулась и начала щелкать затвором, резко и жестко, словно это не фотоаппарат, а винтовка. А снимала двух юных девиц, развалившихся на траве. Плевать, что золотые платья от кутюры испачкаются Папа купит ещё. Папа своим красавицам ни в чём не отказывает. Хотя иной раз и следовало бы. Вон на боках жирок висит, а щёки наползают на глаза. Ну-ну, не хмурьтесь, дурёхи, а то выглядите ещё более страшненькими. Что сказать-то хотел? Спросила Саша, не отрываясь от фотоаппарата. — Прости, я ввёл себя как чмо. Лев неловко топтался на месте. — Редкостное чмо. Мне дико стыдно. — Стыдно за то, что трахнул меня? — покосилась на него журналистка. — Или за то, что бросил? — Зачем ты так? — А как? — щелканье фотоаппарата на мгновение прекратилось. — Ладно, мир, скажи спасибо толстожопушкам. Сегодня они раздражают меня гораздо сильнее, чем ты. — Кто это? Лев поднял повинную голову, но заглянуть в глаза Саши так и не отважился. — Дочки русского олигарха. «Твой конёк, да? Или ты только за симпатичными наследницами ухлёстываешь?» Хотелось укусить его побольней а то, гляди-ка, сразу воспрянул духом, плечи расправил. Неунывающий гусь. Но злая шутка отозвалась болью в собственном сердце. «Ничего. Эти подрастут, заплатят пластическому хирургу и тоже станут красавицами. После совершеннолетия. А я так долго ждать не могу. Мне нужно фото для обложки журнала». Уже столько вариантов перепробовала. Но они с любого ракурса ужасно смотрятся. Тут даже фотошоп не поможет. «Значит, нужно отвлечь внимание от проблемы», — подсказал Лев. «О да, ты же в этом виртуоз». «Саш, а кто обещал мир?» «Хотя ты права. Если я чему и научился за годы работы на депутата, так это пудрить мозги. Кнутов Прянинский ведь тоже далеко не красавец. Поэтому на всех фотосессиях мы старались подобрать ему... «Отвлекающее окружение. Девушки из модельных агентств, кудрявые дети, домашние животные. Видела бы ты, каких я однажды отыскал котов. Два пушистых облака с озорными мордашками. Наш электорат любит котиков и сразу растворяется в мелоте. А нехилая часть этой симпатии распространяется и на Альберта Валентиновича. Автоматически. Хочешь сказать, если мы дадим этим жернушкам по котику, то читатели не заметят их недостатков?» заинтересовалась Саша. «Бинго!» — кивнул Лев. «Ещё один плюс в том, что дети, когда гладят животных, радуются искренне. Получаются нормальные улыбки на фото, а не оскал двух крокодилец. Другое дело, есть ли коты в Центральном парке?» Они огляделись по сторонам. Котов не видно, собак тоже. На скамейке неподалёку сидела пожилая леди в вязаной кофте и бросала орешки на изумрудный газон. За ними тут же срывались на перегонки шесть или семь белок. Победитель очередного забега с довольным видом забрался на ближайшее дерево, чтобы полакомиться. Но к нему тут же подлетели две вороны и нагло отобрали добычу. Все как у людей. Бельчонок спустился и замер вместе с остальными в ожидании нового старта. Из нестриженной травы торчали нервно подрагивающие хвосты, рыжие, серые, краснокоричневые с черной каймой. «Белки не дадутся в руки», — покачала головой Саша. «К тому же они могут больно тяпнуть». «А черепахи?» — предложил Лев. «Я тут видел пруд. и Их сотни. Большие, средние, совсем крошечные». «Этот пруд — позор Нью-Йорка. Местные жители завели идиотскую традицию. Покупают черепашку в зоомагазине, растят месяц-другой, а после выпускают в Центральном парке, типа на свободе ей лучше. А на самом деле делают только хуже». В журналистке проснулась защитница всего живого на планете. «Черепахи по своей природе отшельники, и жить в таком тесном соседстве им неуютно. Но кого это волнует? превратили пруд в перенаселенную коммуналку, твари манхэттенские, и заставляют черепах страдать. Зато тортилы медленные и не убегут от миллионерш. Ты видел, какие челюсти у черепах? Там зубов нет, но края острые, и хватка покруче, чем у бультерьера. Тяпнут, как пить дать». А мне отец этих помпушек потом голову оторвёт». Саша задумалась. «Но где-то в Центральном парке есть детский зоопарк, и там разрешено гладить ручных пингвинов. Как считаешь, пингвины достаточно милые, чтобы отвлечь внимание от тройного подбородка?» Александра Красногорская отметила на фото Льва Мартынова. «Миллионерши надолго зависли среди трогательных пингвинов и прочей живности. Заявили после фотосессии, что не поедут домой, пока не потискают всех и каждого. Телохранитель, присланный отцом девочек, отгонял тяжелым взглядом чрезмерно дружелюбных енотов и опоссумов. Льву тоже перепало несколько мегатонн с прищуром, и он поспешил увести Сашу подальше, за зеленую изгородь. Журналистка не возражала, шла медленно, просматривая снимки на экране фотоаппарата. «Отличные кадры, спасибо за подсказку. Считай, что ты прощен окончательно». Предлагаю по этому поводу запилить селфи в этом райском уголке. Смотри, какая красота. Они как раз догуляли до Шекспировского сада. Каменные ступеньки и плетеные заборчики в духе старой Англии, солнечные часы посреди клумбы. Цветы еще не распустились во всем своем великолепии, но среди изумрудной травы то тут, то там проклюнулись рубины и сапфиры и, как там еще называются, оранжевые драгоценные камни. Да, тяжко приходится поэтам. Пока подберешь подходящее описание, уже и осень наступит. Саша потянула своего спутника карке, увитой плющом. Серо-зеленые листья с желтой каймой по краям напоминали крокодилье брюхо. Так, пора завязывать с поэтическими ассоциациями. Задуть фантазию, как свечи на именинном торте. Но вот опять, да что ты будешь делать? Угасающая мысль вспыхнула напоследок насмешливыми искрами. Крокодила куда приятнее рассматривать снаружи, Они изнутри. Всё, Кыш!» Лев шагнул в тесный закуток, ощущая смутную тревогу. Арка будто сжималась вокруг него, сдавливая мозг железными обручами и не давая вдохнуть полной грудью. Рука дернулась, как от удара молоточком невропатолога, и сама собой потянулась к уху. Паническая атака. Давненько их не было. Но с чего вдруг? За последний месяц он уже пережил все страхи, какие только возможно. Любую новую угрозу готов встретить с философским спокойствием. Особенно теперь, когда любимая девушка больше не сердится. Когда она обнимает и прижимается всем телом, пусть это только для фотографии, но ведь приятно до одури. Ее волосы пахнут солнцем, хотя никакого солнца в Нью-Йорке нет и в помине, а губы вкуснее черешни, клубники и винограда. Саша уклонилась от поцелуя и отошла на пару шагов. сделала вид, что рассматривает бронзовую табличку на соседней клумбе. Стихи, конечно, и даже если бы она не знала название этого сада, нетрудно догадаться, кто автор. «Далекий берег, где цветет тимьян, где нежная фиалка поутру сплетается в объятиях с дикой розой». Этот ваш Шекспир знал толк в трагедиях. Вроде бы про цветочки пишет, но в каждой букве — боль. «Дикую розу запаришься обнимать», ошипы и с колишься особенно если ты нежная и твои чувства в кои-то веки пробудились от спячки впрочем добраться до далекого берега не у каждой фиалки получится и это тоже осознавать не слишком приятно а главная жестокость реального мира заключается в том что лепестки цветов вянут слишком быстро мне пора идти вздохнула саша проводишь лев кивнул и они пошли по дорожке вокруг большого озера Молчание не было гнетущим, скорее робким, никто не хотел говорить, чтобы не спугнуть судьбоносные мысли. Тут бы и парку затихнуть, уважая момент, но нет. Мимо пробежали три пыхтящих толстяка, гравий на дорожке кряхтел и стонал под подстоптанными кроссовками. С озера донеслось возмущенное кряканье, шумные плюхи утиных крыльев по воде и громкий смех мальчишек, кидающих камни. Юный двойник Элвиса в майке с флагом Коста-Рики Выстукивал на перевернутых ведрах нечто похожее на тути-фрути, а битбоксеры на следующем повороте старательно доказывали, что Нью-Йорк до сих пор помнит тупака. Ветер тоже не отставал, шелестел ветвями лиственниц и свистел в трех разных тональностях. Звуки сливались в единую какофонию, больше всего напоминающую голодное мяуканье дворовой кошки. Саша вспомнила, как в детстве подкармливала бродячую мурку. Та жила в подвале, но часто выползала погреться на солнышке, а после обеда сворачивалась калачиком под джипом дяди Пети, единственной иномаркой в округе. Дядя Петя работал по ночам, уставал как собака и днем всегда отсыпался. Даже самые отчаянные хулиганы боялись шуметь под окнами, поскольку никому не хотелось разбудить вспыльчивого и очень авторитетного соседа. Так и дрыхли они, наслаждаясь сиестой. Бандит на третьем этаже, а Мурка под его машиной у подъезда. Однажды дядя Петя не вернулся с ночной смены. Его джип, превращенный в решето автоматными пулями, нашли во враге за городом. Утром кошка не увидела машины на привычном месте. Удивилась, обошла вокруг дома, беспокойно подергивая хвостом и принюхиваясь. Мяукнула несколько раз на пустой стоянке. Снова убежала, вернулась. Улеглась на привычном месте. «Нет, не то». Без джипа полуденный сон утратил былую уютность. Мурка битый час плакала и причитала, потом охрипла, принялась ругаться, проклиная бесчувственную железку на все лады. Саша гладила поникшую полосатую голову, стараясь утишить бедняжку, но та вырвалась и расцарапала ей щеку до крови. На остальных детей кошка шипела, выгибая спину, отказывалась от лакомых кусочков, до самого вечера так ничего и не съела. а на закате поплелась в свой темный подвал. Ее безмятежный и сладкий мирок рухнул. Она жила в полной уверенности, что джип всегда прикроет ее от дождя и палящего солнца, защитит от озорников с консервными банками и за дня в день будет ждать на этом самом месте, ждать свою кисулю. С другой стороны, если задуматься, джип не принадлежал Мурке, ничего не обещал, не пудрил мозги и не старался привязать к себе – Пусть с ним в миллион раз лучше, чем без него, но по справедливости кошки обижаться не на что. Лев почувствовал перемену настроения и взял девушку за руку. Саша попыталась освободиться деликатно, а получился захват из дзюдо с выворачиванием запястья. Пальцы хрустнули. Больно, Левушка? А знаешь ли ты, что мозг женщины воспринимает сломанные отношения примерно так же, как перелом ноги? Ну или как удар лбом об угол стола? Если же ты не пришел на свидание в Париже, то боль усиливается многократно и быстро не проходит. Ладно, допустим, что в тот момент ты считал Сашу предательницей. Но с ее точки зрения ты ведь ничуть не лучше. Подарил хрупкую надежду, потом разбил ее вдребезги и ничегошеньки не объяснил. Он наступил на черно-белый круг, выложенный из мелких камушков посреди дорожки. Снова эти чертовы цыганские весы. Чего ты натворил за последние годы больше? Добра или зла? Лев покосился на журналистку. Очень хочется рассказать ей все с самого начала. Он ведь пошел работать к депутату не ради больших денег. Да и не было у Кнутова-Пряницкого тогда еще никаких денег. Просто казалось, что именно этот деятель сможет что-то изменить в стране. У него и лозунг был правильный «Давайте бороться вместе». В первый год даже получалось бороться. Выбивали бюджеты, продвигали поправки. Но чем дольше во власти, тем дальше от народа. Кнутов Пряницкий начал меняться. Не в одночасье, нет, а как-то незаметно. В понедельник отменил встречу с комитетом солдатских матерей и поехал в баню с вице-спикером. В четверг вернулся со встречи с банкирами, бросил на стол три пачки денег. Оформя это как пожертвование в фонд дикой природы. Я потом сам отвезу. Еще через две недели сказался больным и пропустил заседание Госдумы. Вроде бы мелочи, но к концу первого депутатского срока от пламенного борца остались лишь буковки на плакатах. И те изрядно потускневшие. Вот тут Саша наверняка спросит, почему же ты не уволился, когда понял, что босс превратился в сволочь? А он не понял. Серьезно, со львом тоже происходили незаметные метаморфозы. Он перестал удивляться неожиданным премиям в конвертах. Вызубрил мантру «Мы обязательно внесем ваш вопрос в повестку следующего месяца». Поделил список контактов в телефоне на важные, выгодные и не брать. А на все, что казалось подозрительным или незаконным, стал зажмуриваться. Легче всего жить с закрытыми глазами, не вглядываясь в лица людей, не обращая внимания на их чувства и не задумываясь о том, что происходит в реальном мире. Ты видишь только то, что сам себе нафантазировал. Сейчас он готов покаяться, признаться Саше во всех своих прегрешениях, а заодно и в любви. А дальше-то что? С большой долей вероятности она пошлет беглого преступника ко всем чертям и даже выступит в суде свидетелем обвинения. Или понадеется, что поймет, простит и пойдет вслед за ним на каторгу. Лет двести назад такое могло прокатить. Лев покачал головой. Это крайняя форма эгоизма. Приковать девушку к своей судьбе, как к тонущему Титанику. Нет уж, сейчас не о стрелах Амура надо беспокоиться, а о когтях мезиды. Сначала нужно выкрутиться из неприятностей, а потом и откровенничать. Потихоньку, по словечку, намеками. За реакцией следить чутко и внимательно. Если вскипит, ставь на паузу и жди, пока не остынет. Они вышли к станции метро 72-я стрит, Остановились на широком тротуаре. Саша смотрела на льва, а он скользил взглядом по грязной желтой стене высотки на углу. Похоже на типичную московскую сталинку. Интересно, местные называют такие дома «рузвельтками»?» Журналистка вздохнула и отвернулась. «Слушай, я однажды получила жестокий урок. Пришла на стажировку в большую газету, и мне поручили легкое задание». сопровождать победителя конкурса на концерт Пола Маккартни. Они там договорились, что победитель сфотографируется с кумиром и получит автограф. Газетчики любят такие сказки, мечты сбываются и все такое. «А кто победил?» – спрашиваю. Редактор в ответ «Сама решай. Выбери любое письмо». И показывает на два мешка. Реально, два огромных мешка с конвертами. Из первого я взяла письмо прямо сверху, а во второй засунула руку по локоть, долго перемешивала, пока не почувствовала, это на ощупь приятнее остальных. Выложила на стол, прочла имена. Слева Вера, справа Тарас. Почему-то решила, что Тарас настоящий джентльмен и уступит победу даме. Связалась с Верой, ожидала, что завяжет от счастья, а она сразу занервничала. Ой, сколько заморочек, платье новое купить, прическу сделать, да и вообще у меня столько дел, пусть лучше Виталик на концерт едет. «Виталик?» – переспросила я. «Да, Виталик, мой муж. На самом деле именно он фанатеет от Маккартни, а я за компанию слушаю». «Ладно, муж так муж». Назначила встречу. Приехал Виталик, обменялся со звездой дежурными фразами, сфотографировался, получил автограф, радости полные штаны. Возвращаясь в редакцию, мне говорят, «Срочно ставим фото в номер. Звезда и победитель конкурса. С тебя подпись». Я так и подписала. «Звезда?» и победитель нашего конкурса Виталик. Редактор посмотрел и строко так спрашивает, а фамилия у Виталика есть или он типа конь? Почему конь, растерялась я? Потому что только у коней нет фамилий. Я в панике бегу искать письмо Веры, списываю с конверта фамилию Новикова. Ведь у жены и мужа фамилия должна быть одинаковая, логично? Ну, логично, подтвердил Лев, хотя вопрос был риторическим. Но я ошиблась, с горечью сказала Саша. Причем по всем статьям ошиблась. Оказалось, что они не женаты. Более того, у Виталика семья и двое детей. А Вера — любовница, о которой настоящая супруга не догадывалась. До тех пор, пока не увидела фото мужа в газете. Удивилась чужой фамилией. Начала задавать вопросы. Слово за слово дошло до скандала. Виталик грозил редактору судом и опровержения. Вера три часа рыдала в трубку и кричала, что «я испоганила ей жизнь». Стажировка закончилась досрочно. Меня попросту вышвырнули. Полгода мучилась бессонницей, совесть грызла. Могла же позвонить и уточнить, какой фамилии подписать человека на фото. то я не виновата, что Виталик оказался изменником, а Вера постеснялась назвать вещи своими именами и представила его мужем?» «Нет, конечно, это их личные дела. Я виновата в том, что плохо сделала свою работу. С тех пор я задаю дополнительные вопросы». «Уточняю все от и до. Лучше 10 раз переспросить, чем принять свои мысли по этому поводу за истину». Саша обвела руками его шею и нежно, но настойчиво повернула льва к себе. «После Парижа я много думала, сочиняла кучу версий, но все это только в моей голове, а я должна услышать твой ответ. Почему ты сбежал? Зачем заставил меня проторчать до ночи у Эйфелевой башни? Неужели я тебя чем-то обидела?» Или это из-за твоей невесты? Лев впервые посмотрел в ее глаза и увидел там такую тоску, что аж вздрогнул. Нет, тянуть больше нельзя. Пришло время сорвать этот пластырь резким движением. Признаться во всем и будь что будет. — Нет у меня никакой невесты, — выдохнул он. — Как это нет? — прошептала Саша изумленно. — А ради кого ты затеял... «Этот полет вокруг света?» «Сложно объяснить, но если ты выслушаешь не перебивая...» И в этот момент льва ударили по затылку. Они были настолько поглощены своими мыслями и друг другом, что не слышали ничего вокруг. Ни визга тормозов, ни топота тяжелых ботинок, ни предостерегающих окриков прохожих, ни свиста занесенной дубинки... Интересно, телевизору так же обидно, когда его отключают на середине фильма? Мысль возникла вместе с дикой болью. Всего на секунду. Дальше щелчок и темнота. Саша бросилась на помощь, но лысый великан с повязкой на левом глазу отмахнулся огромной лопищей и отбросил девушку на кованую решетку у входа в метрополитен. А потом втащил безжизненное тело льва на заднее сиденье помятого «Шевроля» И тот, сорвавшись с места, ввинтился в поток машин. Журналистка глубоко вздохнула и задержала воздух в легких, чтобы погасить бурю самых разных эмоций. Медленно выдохнула, набрала 911, губы дрожали, но она умудрилась выговорить четко и внятно. «Я хочу заявить о похищении человека».